В такой манере обращения было и много такта, и знания и характера молодого лорда. Сармальбель ясно видел, что для сохранения своей власти над ним следует утвердить ее сейчас же. Он знал, что стоит ему выйти из терпения, и молодой человек тоже, в свою очередь, выйдет из терпения. Много раз ему удавалось укрепить свое влияние, когда какое-либо обстоятельство его ослабляло с помощью этой холодной сдержанности. И теперь он полагался на нее, почти не сомневаясь в полном успехе. Но пока он вел эту игру и сохранял самую беззаботную и равнодушную мину, какую могли ему принять его хитрость и опыт, он мысленно решил не только отомстить Николасу с сугубой жестокостью за унижение, вызванное необходимостью обуздать свои чувства, Но так или иначе заставить и молодого лорда дорого заплатить за это когда-нибудь. Пока тот был пассивным орудием в его руках, сэр Мальбери не питал к нему никаких чувств, кроме презрения. Но теперь, когда он дерзнул признаться в убеждениях, противоречивших его собственным, и даже говорить тоном и с видом превосходства, он начал его ненавидеть. Сознавая, что он находится в зависимости, в самом гнусном и недостойном смысле этого слова от слабовольного молодого лорда, сэр Мальбери тем меньше мог примириться с нанесенным ему оскорблением. Почувствовав неприязнь к молодому лорду, он соразмерял ее, как это частенько делается, со своими провинностями по отношению к объекту этой неприязни. Если вспомнить, что сэр Мальбери грабил, дурачил, обманывал и водил за нос своего ученика всеми возможными способами, то не приходится удивляться, что, начав его ненавидеть, он возненавидел его от всей души. С другой стороны, молодой лорд, поразмыслив, а это с ним случалось очень редко и, к тому же, поразмыслив серьезно об истории с Николасом и обстоятельствах ей предшествовавших, пришел к мужественному и честному выводу. Грубое и возмутительное поведение сэра Мальбери во время этого инцидента произвело на него глубокое впечатление. Сильное подозрение, что тот подстрекнул его преследовать мисс Никлеби, имея в виду какие-то свои цели, уже мелькало у него в течение некоторого времени. Он искренне стыдился своего участия во всем этом деле и был удручен опасением, что его одурачили. Последнее время, когда они жили вдали от света, он мог на досуге подумать об этих вещах, и он воспользовался благоприятным случаем в той мере, в какой этому не препятствовали его природная беззаботность и лень. К тому же некоторые незначительные обстоятельства усилили его подозрения, недоставало лишь пустяка, чтобы разжечь его гнев против сэра Мальбери. Это было достигнуто пренебрежительным и наглым тоном последнего во время приведенного разговора, единственного, какой был у них на эту тему, с того дня, о котором упомянул сэр Мальбери. Итак, они присоединились к своим друзьям. У каждого были причины питать затаенную неприязнь к другому. Вдобавок, молодого человека преследовали мысли о мести, угрожавшей Николасу, и он обдумывал энергические меры, которые могли бы этому воспрепятствовать. Но это было еще не все. Сэр Мальбери, воображая, что заставил его окончательно замолчать, не мог скрыть своего торжества и не удержался, чтобы не воспользоваться тем, что считал своим преимуществом, здесь был мистер Пайк И здесь был мистер Плокк, и здесь был полковник Чоусер, и другие джентльмены такого же сорта, и сэру Мальбери. Важно было показать им, что он не утратил своего влияния. Сначала молодой лорд довольствовался молчаливым решением принять меры к тому, чтобы немедленно порвать дружеские отношения. Мало-помало он начал раздражаться и пришел в негодование от шуточек и фамильярных замечаний, которые несколько часов назад только позабавили бы его. От этого он ничего не выиграл, и бы не мог состязаться с сэром Мальбери, когда дело доходило до насмешек и остроумных реплик, имевших успех в подобной компании. Однако резко разрыва еще не было. Они вернулись в город... На обратном пути мистер Пайк и Плакк и другие джентльмены много раз заявляли, что никогда в жизни сэр Мальбери не бывал в таком чудесном расположении духа. Они превосходно пообедали вместе. Вино лилось рекой, как, впрочем, лилось оно целый день. Сэр Мальбери пил, чтобы вознаградить себя за недавнее воздержание. Молодой лорд, чтобы утопить свой гнев. Остальные члены компании потому что вино подавалось наилучше, и им не надо было за него платить. Было около полуночи, когда они неистовые, разгоряченные вином, с бурлящей кровью и воспаленным мозгом, бросились к игорному столу. Здесь они встретили другую компанию, безумствующую так же, как и они, возбуждение, вызванное игрой. Жара в комнатах, ослепительный свет не были рассчитаны на то, чтобы остудить лихорадочный жар. В этом головокружительном шуме и сумятице люди пришли в выступление. Кто в диком опьянении минутой думал о деньгах, разорений или завтрашнем дне? Потребовали еще вина, осушали стакан стаканом. Пересохшие обожженные глотки изновали от жажды. Вино лилось в них, как масло в пылающий огонь, а оргия все продолжалась. Разгул достиг высшей своей точки. Стаканы падали на пол из рук, которые не могли донести их до рта. Проклятия срывали с уст, которые едва могли складывать слова, чтобы их извергнуть. Пьяные, проигравшие игроки, ругались и орали, иные вскакивали на стол. Размахивали над головой бутылками и бросая вызов остальным. Другие танцевали, многие пели, а кое-кто разрывал карты и бесновался. Буйство и безумие правили самовластно, когда поднялся шум, в котором потонули все другие звуки, и два человека, схватив друг друга за горло, пробились на середину комнаты. Десяток голосов, до сих пор молчавших, громко закричал, что нужно их разнять, Те, кто сохранял хладнокровие, чтобы выигрывать, и те, кто зарабатывал себе на жизнь при такого рода сценах, бросили к и, оторвав их друг от друга, оттащили на несколько шагов. «Пустите меня!» — крикнул сэр Мальбери глухим, охрипшим голосом. «Он меня ударил!» — Слышите вы? Я говорю, он меня ударил. Есть у меня здесь друг? Кто это? Вестут, вы слышите? Я говорю, что он меня ударил. — Слышу, слышу, — ответил один из тех, кто его держал. — Уйдите, уйдите сейчас. — Не уйду, — крикнул тот. Десять человек, бывших поблизости, видели, как он меня ударил. «Завтра времени будет сколько угодно», — сказал его приятель. «Нет, не будет!» — закричал сэр Мальбери. «Сегодня немедленно здесь!» Бешенство его было так велико, что он не мог говорить членораздельно, сжимал кулаки, рвал на себе волосы и топал ногами. «Что случилось, милорд?» — спросил кто-то из толпы. «Были нанесены удары». «Один». — Удар, тяжело дыша, — ответил молодой лорд. — Я его ударил. Я объявляю об этом всем. Я его ударил, и он знает, за что. Я тоже хочу, чтобы с этим делом было покончено. Капитан Адамс, — продолжал молодой лорд, быстро оглянувшись и обращаясь к одному из вмешавшихся, — прошу вас, разрешите поговорить с вами. Тот, к кому он обратился... Выступил вперед и, взяв молодого человека под руку, вышел с ним вместе. Вскоре за ними последовал сэр Мальбери со своим приятелем. Это был притон распутников, пользовавшийся дурной славой, и отнюдь не такое место, где бы подобная история могла пробудить симпатии к той или другой стороне и вызвать новое вмешательство. Где-нибудь в другом месте, но не здесь, дальнейшее развитие столкновения было бы немедленно приостановлено, и по вздорившим предоставлено время для трезвого и хладнокровного раздумья. Потревоженные в своем разгуле компания распалась. Одни ушли, покачиваясь пьяной важностью, другие удалились, шумно обсуждая происшествие. Благородные джентльмены, жившие на свои выигрыши, уходили... Говоря друг другу, что Хоук — прекрасный стрелок, а те, кто шумел больше, всех крепко заснули на диванах и больше ни о чем не думали. Между тем два секунданта, как можно называть их теперь, после долгого совещания своими принципалами, встретились в другой комнате. Сейчас эти два джентльмена были необычайно оживлены. Ибо эта история не могла не наделать шуму и должна была оказаться полезной для их репутации. Оба были людьми совершенно бессердечными, оба были светские бездельники, оба искушенные во всех пороках города, оба увязшие в долгах, оба занимавшие прежде более высокое положение, оба приверженные всем распутным привычкам, для которых общество умеет подыскать какое-нибудь элегантное название подвигая в виде оправдания самые порочные свои условности. Они, разумеется, были джентльменами с незапятной честью и весьма взыскательны, когда дело касалось чести других людей. «Дело щекотливое, Адамс, приосанившись, — сказал мистер Вестфуд. Чрезвычайно отозвался капитан. Удар был нанесен, и, разумеется, остается только один выход». — Полагаю, никаких извинений, — осведомился мистер Вестфут. — Ни звука, сэр, со стороны моего приятеля, хотя бы мы говорили до судного дня, — ответил капитан, — первоначальной причиной спора, насколько мне известно, была какая-то девушка. О ней ваш приятель отзывался в таких выражениях, которые лорд Фредерик, защищая девушку, не пожелал слушать. Но это привело к долгим пререканиям по всевозможным деликатным вопросам со взаимными обвинениями. Сэр Мальбери был саркастичен. Лорд Фредерик, возбужденный и выведенный из терпения, ударил его в полуспору при отягчающих дело обстоятельствах. Если сэр Мальбери не откажется полностью от своих слов, лорд Фредерик готов считать этот удар заслуженным. Больше говорить не о чем. — заявил мистер Местфут. — Остается назначить время и место. Ответственность велика, но, тем не менее, надо покончить с этим. Вы не возражаете, если мы назначим час восхода солнца? — Да, времени в обрез, — отозвался капитан, взглянув на часы. — Да поскольку все это, по-видимому, назревало давно, и переговоры являются пустой тратой слов, я не возражаю. После инцидента в той комнате, может быть, сказано было на открытом воздухе нечто такое, что принуждает нас, не откладывая, выехать из Лондона, — сказал мистер Вяствуд. — Что вы скажете, если мы выберем одну из лужаек у реки против Туинкельма? Капитан не имел никаких возражений. — Не собраться ли нам в аллеи, которые ведут от к Хэмхаусу, и там точно определить место? — предложил мистер Бестфуд, и на это капитан также согласился. Сделав еще несколько предварительных замечаний, не менее лаконичных, и установив, какой дорогой поедет каждый из дулянтов, чтобы избежать подозрений, они расстались. «У нас как раз хватит времени, — милорд сказал капитан, сообщив молодому лорду о соглашении, — заглянуть ко мне за ящиком с пистолетами, а затем, не терапясь, поехать туда». Если вы разрешите мне отпустить вашего слугу, мы отправимся в моем кэбе, потому что ваш, пожалуй, могут узнать. Они вышли на улицу. Какой резкий контраст с тем местом, которое они только что покинули. рассвело Вместо ослепительного желтого света в комнатах ясное, чистое, чудесное утро. Вместо нагретой душной атмосферы, пропитанной чадом гаснущих ламп и зловонными испарениями распутства и кутежа, свежий, здоровый воздух. Разгоряченной голове, которую обвивал этот прохладный ветерок, он, казалось, приносил раскаяние в том, что время растрачено зря и бесчисленные возможности упущены. Лорд Верисофт, у которого набухли вены и горела кожа, Глаза, налитые кровью, казались безумными, а мысли сменяли друг друга в диком беге, воспринимал дневной свет, как укоризну, и невольно ежился, встречая рассвет, словно был какой-то нечистой и мерзкой тварью. — Знобит? — сказал капитан. — Вам холодно? — Немножко. — Да, действительно свежо после этой жары в комнатах. Завернитесь-ка в плащ, вот так, а теперь в путь. Они с грохотом проехали по тихим улицам, побывали на квартире у капитана, оставили позади город и выехали на открытую дорогу, не встретив никаких препятствий и помех. Поля, деревья, сады, живые изгороди — все казалось прекрасным. Прежде молодой человек как будто едва замечал их, хотя проезжал мимо тысячу раз. Мир и покой почили на них в странном противоречии со смятением. И путаницы его полутрезвых мыслей Но притягивали к себе И были так желанны. Он не чувствовал никакого страха. Покуда он смотрел по сторонам, Гнев его утих. И хотя все старые иллюзии, Связанные с бывшим его недостойным приятелем, Рассеялись, он больше сожалел о том, Что вообще знал его, Нежели думал о том, к чему это привело. Последняя ночь, вчерашний день, И многие другие дни и ночи все закружилось в бессмысленном и непонятном вихре. Он не мог расчленить события, происшедшие в разное время. То узнавал он в шуме колес, переходившем в какую-то безумную музыку, знакомые обрывки мелодий, то не слышал ничего, кроме ошеломляющих и странных звуков, подобных гулу потока. Но спутник его начал подшучивать над его молчанием. И они принялись громко болтать и смеяться. Когда они приехали, он немного удивился, заметив, что курит, но, подумав, вспомнил, когда и где он закурил сигару. Они остановились у въезда в аллею и вышли из экипажа, оставив его на печенье слуги, который был смертливым, малым и привык к такого рода делам почти так же, как и его хозяин. «Сэр Мальбери и его друг были уже здесь». Все четверо в глубоком молчании пошли аллеи величественных вязов, которые, переплетаясь высоко над их головами, образовали длинную зеленую перспективу готических арок, упиравшихся, словно старые руины, в открытое небо. После остановки и недолгого совещания между секундантами они, наконец, свернули направо, пересекли небольшой луг и, миновав Хэмхаус, вышли в поля. Поле они остановились. Шаги были отсчитаны, обычные формальности соблюдены, дуэлянты, поставленные друг против друга на условленном расстоянии, и сэр Мальбери в первый раз повернулся лицом к своему молодому противнику. Он был очень бледен, глаза налиты кровью, одежда в беспорядке и волосы растрепаны, лицо живо. Не выражало ничего, кроме неистовой злобы. Он заслонил глаза рукой, Несколько секунд смотрел в упор на своего противника, А затем, взяв протянутый ему оружие, Устремил на него взгляд и больше не поднимал глаз, Пока не раздался сигнал, После чего тотчас же выстрелил. Два выстрела раздались чуть не одновременно. И в тот же момент молодой лорд резко повернул голову, бросил ужасный взгляд на противника и не застыв, не покачнувшись упал мертвый. Убит! закричал Вествуд, который вместе с другим секундантом подбежал к телу и опустился перед ним на одно колено. Пусть кровь его падет на его голову, сказал сармальбери. Он сам навлёк это на себя и принудил меня к этому. «Капитан Адамс, — быстро заговорил Вествуд, — призываю вас в свидетели, что все произошло по правилам. Хоук, вам нельзя терять ни минуты. Мы должны немедленно бежать, спешить в Брайтон и как можно скорее переправиться во Францию. Это скверная история, и может обернуться еще хуже, если мы помедлим хоть секунду. Адамс, позаботьтесь о своей безопасности и не оставайтесь здесь. Теперь надо думать». О живых, а не о мертвых, прощайте. С этими словами он схватил под руку сэра Мальбери и увлек его за собой. Капитан Адамс, задержавшийся только для того, чтобы окончательно убедиться в роковом исходе, поспешил в том же направлении, желая обсудить с своим слугой, какие принять меры, чтобы убрать тело и обеспечить собственную безопасность. Так, умер Лорд Фредерик Верисофт, от руки, которую он отягощал многими дарами и пожимал тысячу раз, умер по воле человека, не будь которого, ему подобных, он мог бы жить счастливо и умереть, видя вокруг своего ложа лица детей. Солнце зашло горделиво во всем своем великолепии, Благородная река текла извилистым руслом, Листья дрожали шелестели в воздухе, Птицы заливались веселыми песнями на каждом дереве, Недуговечная бабочка трепетала крылышками. Достал день, принеся свет и жизнь, А здесь, приминая траву, Где на каждой былинке Приютились десятки крохотных жизней, Лежал мертвец, обратив к небу Неподвижное и застывшее лицо.